Глава пятая. Месютина доставили в камеру вместе с ужином. Я еще на воле приучил свой организм к одноразовому питанию, поэтому тюремная скудость меня не очень угнетала. От борды, гордо именуемой чаем, я отказался. Мой сокамерник тоже. Если приглядеться, не такой уж он и страшный, этот самозванный барон. И глаза у него не столь злые, сколь печальные. Видимо, тоже хлебнул горюшко. Словоохотливость у Мисютина не пропала. Только вежливости в его речах стало побольше. Тихонько вошел и почтительно спросил. «Где ваше место?» «Да мне все равно. Мы люди не гордые. Раз ты привык, у батареи спи там». «Прости, засранцы». «Погорячился, с кем не бывает. Думал, подсадили к лоху». «А над лохами можно издеваться?» Почему нет? Слабые безвольные людишки, не способные постоять за себя. Разве они достойны жалости? Ну, если не жалости, то сочувствия слабые и достойны всегда. Учти сильные только тогда могут чувствовать себя таковыми, когда рядом есть слабые, иначе не с кем будет сравнивать. А ты философ. Приходится. Хоть среди нашего брата и не принято таким интересоваться, все же, за что сидим? Да сам не знаю. Заступился за телку, а она слиняла. Меня сделали инициатором драки, а так как драться я умею, то кое-кому больно было очень. Сейчас еще волыну хотят повесить. Ей мент меня пугал, а я возьми да вырви. Пальчики, естественно, остались. Значит, три двоечки наклевываются. Что еще за чудо? 222-я, УК Российской Федерации. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия. Выходит так. Это по нынешним временам чехня. К таким, как я, ее применяют только в исключительных случаях. Когда больше обвинить ни в чем не могут. Подкинут пушку и ищут дело. Верняк, не отвертишься. Лучше у них только с травкой или снежком, получается. И что, действительно пять лет поесть могут? Ну, запросто. От судей много зависеть будет. Ты по первочку? Да. Тогда отвинтишься. Я неопределенно повел плечами. Барон ненадолго замолчал, приглядываясь ко мне. Затем сказал задумчиво. Что-то они к тебе неравнодушны. Сначала мариновали, теперь рецидивистов в камеру бросили. А по ихним законам не положено первоходочникам в одной клетке с ранее судимыми находиться. Не надо слишком обо мне задумываться. Ты лучше о себе спой. А ты вправду рецидивист? Извини, если не так спросил, я же сам понимаю, что в этих делах не очень. Первый раз до решетки, да еще сразу в одиночке. Я уже на третью ходку пошел. Две предыдущих, правда, слабенькие были. Первый вообще можно такого не считать. Только на зону, как амнистия к сорокалетию победы подоспела. Потом проносила аж до 89-го. Может, потому что я к Тамбовским примкнул. Они в то время круто котировались, бригада крепкая, подвязки хорошие в органах имели. Я Тамбовских что-то читал, было в газетах, вроде как их разгромили. Ха, это ментам так думать хотелось. Но правда, что после перестрелки в Девяткино многих из наших побрали и вкатали сроки, в том числе и мне. О том, какой это был срок, я спрашивать не стал. Не полагалось проявлять излишнего любопытства. Интереснее, что и как сам барон расскажет. Попал я в исправительно-трудовую колонию Обухово, которую мы называем санаторием. Братва посодействовала. Вскоре туда же перевели и кума. Такого хоть знаешь? Слыхал, конечно. Кум – это же кумарин. Личность легендарная, про него даже книги пишут. Вот-вот. Так что в Обухово страдать особо не пришлось. Вскоре вообще спрыгнули на химию, потом откинулись досрочно. Зато на сей влетел. Видимо, надолго. Семь лет суки намотались. Трогача. И главное, не за хер. У меня такое впечатление, что здесь только невинных держит. А ты как думал? Один мешок картошки с поля спер, другой собственной бабой подсапался, да приложил ей за дело. И сгоряча так, что гуля выскочила. Вот и весь контингент. Самая же главная банда, она при власти. И сама себя сажать пока не собирается. А мы только за власть боремся. Вот конкуренты и душат нас. «Сам по суде. Я никого не убивал. Проходил как соучастник. И на тебе! Семь лет!» «Не слабо!» Барону и в самом деле не повезло. За что его действительно стоило посадить, и, наверное, не на семь лет, а побольше, было юридически недоказуемо. А то, за что фактически посадили, на семерик тянуло только теоретически по исключительно редко применяемому верхнему пределу наказания, предусмотренного статьей Уголовного кодекса. После той отсидки кум так и не смог восстановить былое влияние в городе. Шакалов разверлось за это время, и ни с кем считаться не хотели. В 94-м, в первый день лета, на его мэрс было совершено нападение. Охранник погиб, а шеф вычухался, хоть и получил более 10 ранений. Я это знал. Более того, даже был причастен к этому. Но не моргнул глазом. Как ни в чем не бывало, слушал разговорившегося барона. Пока кум зализывал раны в Швейцарии, мы со Степанычем попытались кое-что наладить. Но время было упущено. Наше главное в тот период дело обеспечение безопасности транзита металлов уже перехватили Солнцевские. Попробовали легализоваться, тем более, что Степанович любил повторять, чем ближе к закону, тем безопаснее. Но у нас ничего не вышло. Видимо, легальный бизнес в нашей стране обречен. Видимо, из тени нам не вырваться никогда. Барон Мисютин сделал паузу и уставился в потолок. Вот тебе и нелепо жить воспоминаниями. Мне сорок. Где-то около этого и ему, по большому счету, жизнь прожита. У него впереди длительный срок, у меня полная неопределенность. Да и если выйдем на волю, что будем делать? Чем прикажете заниматься? Я-то хоть знаю, чем. Цель передо мной четкая, а потом, если выживу, возможно, вернусь к делу. А что будет делать Мисютин? Завязывать ему поздно. «Надо было не начинать!» Так прямо и сказал ему об этом. «Да я прав», – тяжело вздохнул барон. «Но жизнь нельзя прожить по новой. Так уж было запрограммировано. Слышь!» Я даже вздрогнул невольно, насколько эта фраза и интонация, с которой она была произнесена, отвечали моим недавним раздумиям. А барон тем временем продолжал я в Якутске родился. Родаки на вертолете разбились, когда мне было 10 лет всего. Остался сиротой. В школу перестал ходить, начал бродяжничать. Озлобился на все человечество, особенно на милицию. Помнишь, как в те годы было? Чуть что в детскую комнату. Оттуда прямая дорога в спецприемник. А там, вместо того, чтобы накормить, пилюли навешивают. Убегал я хулиганить начал, мелочь по карманам тырить. Вот и стал тем, кем должен был стать. «А в наш край я как попал?» – спросил я с ненаигранным интересом. Все, что удалось до сих пор узнать о Месютина, было достаточно отрывочно. В 79-м призвали в армию. Служил в стройбате под Ленинградом. И остался здесь. В тайгу возвращаться не хотелось. Связался с комом, он организовал прописку. Закорешились. Вместе тренировались, вместе разгружали вагоны, за девками ухаживали. И так до самой перестройки. Это она нас всех развратила. Фирмы, кооперативы, бары. Если есть возможность заработать, то почему бы и нет? Никто святым духом не питается. Месютин хмыкнул и улегся на койку. Помолчал немного и спросил. Ты на воле чем башляешь? Картины пишу. Не так, чтобы очень, но на жизнь хватает. А раньше преподавал. Ясно. Почему сейчас не учительствуешь, не спрашиваю. И раньше с тех хлебов не жарили. А уж, когда появились приличные деньги, мне правду говорят, что деньги не пахнут. Еще как пахнут. Их аромат многим скружил голову, в том числе и нам. Стали наезжать на фермачей, кооператоров. Давайте, ему, канайте нам под крышу, отстегивайте бабки, а мы позаботимся. И в самом деле заботились. Зверьков прикрутили, да и с администрацией районной, если надо, и со Смольным. Договаривались. Таким образом сколотили кое-какой начальный капитал, выгодно разместили его. Мы были пионерами такого бизнеса в нашем городе Никто в то время не хотел, да и не мог конкурировать с нами Но с 93-го начались непонятки Только за один тот год десятки наших угрохали Самых лучших, самых подготовленных Стали выяснять, кто Офигу, никаких следов Нет-нет, это было сказано не для меня Похоже, барону просто нужен слушатель, чтобы выговориться. Нет. Точно это сказано не для меня. Случись такая утечка, барон уж точно не проговорился бы ни о чем таком. Молча бы принял меры. Мы уже тогда понимали, продолжил Мисютин, что за этим делом стоят органы, но доказательств не имели. По сути сам, если бы это были наши внутренние разборки – Наверняка бы кто-то проболтался. Тем более, что в каждой серьезной группировке у нас есть свои осведомители. Кум не был беспредельщиком по отношению к своим. Выступал за решение всех споров мирными путями. Так что братве его восхождение было выгодно. А кому не выгодно? С напускным равнодушием поинтересовался я. На самом же деле я жадно ловил каждое слово. Властям. Мощнейшие теневые структуры, руководимые бывшими номенклатурщиками, делают на контроле над промышленностью сумасшедшие деньги. На всякие там кооперативные забегаловки, ремонтные мастерские и мелкую торговлю они поначалу ее не смотрели. А нас тоже особо не замечали. А постепенно оборот в непроизводственной сфере стал не меньше, чем в их промышленности. Да и мы стали подбираться и к экспорту, и к связи, и к энергетикам. Мы влезли в их сферы влияния и поплатились за это. Располагая огромным капиталом, номенклатурная мафия до поры до времени использует нас в своих целях. А когда мы пытаемся преодолеть установленную планку, просто отстреливает взорвавшихся. Наверняка для этих целей есть вполне легальные структуры, спецподразделения. Белая стрела или отдел С-7 – это уже не важно. <свят> Интересно, как бы оторвался Мисютин, узнав, что представитель такой структуры сидит в одной камере с ним.